Глава 10 Синьорита Расалия начала готовить переход прямо из номера постоялого двора. Испугалась, поди, что передумаем и сбежим. Рожа у Серхио была такой страдающей, что я бы не исключал подобного варианта. Тем временем некромантка извлекла из карманов своего балахона целую кучу всего. От пузырьков с подозрительными жидкостями и черных свечей до камешков, связок трав, веток и косточек непонятного происхождения. Все свои действия сеньорита сопровождала таким пыхтением, как будто совершала трудовой подвиг на пределе своих возможностей. Она глядела комнату и, буркнув «Места не хватает», мощным бедром сдвинула стол с середины комнаты к окну. «Женщина при выдающихся достоинствах и прекрасной профессии! Идеально!» — брякнул Шарик. «Хандра, присмотрись! Обеспечен будешь до конца жизни!» «Такая женщина запросто подвинет не только стол, но и меня. Оно мне надо?» Серхио тоже смотрел на даму без восхищения. «Значит, такое представление о красоте только у Шарика, а у него с его прекрасной камней другим и неоткуда взяться». Тем временем... Синьорита, задрав подол к месту, где у некоторых бывает талия, и показывая нам кружевное нижнее белье, старательно вырисовывала что-то на полу. От усердия она пыхтела еще громче и прикусывала губу. Совсем не эротично прикусывала. «Неоптимальный знак», — внезапно сознанием дела, сказал Шарик. «Удлиняет дорогу». «Ты в некромантии разбираешься?» «Дон Леон был специалистом широкого профиля, от него и нахватался». Без ложной скромности ответил Шарик. «Я сам тоже много могу». «И портал открыть?» «Разумеется», — гордо ответил он. «Но только для себя. Ограничение вида, понимаешь?» «Я с твоей помощью мог бы открыть?» «Возможно, но я бы в твой портал даже кончика лапы не сунул. Ты пока не научишься четко использовать связки, возможно, разные неприятные неожиданности. Например?» Например, на ту сторону портала долетит только твоя голова. Или не долетит. Признаться, он заставил меня не только передумать самостоятельно открывать порталы, но и занервничать. А с этой с такого не получится. У нее некроманский портал, дубина. Припечатал шарик. Они самые медленные и самые надежные. То, что самые медленные, я уже понял. Сеньорита не торопилась. Выполняла все с чувством, с толком, с расстановкой. Или же устраивала нам приватный показ мод современного нижнего белья. По принципу «все включено». За пять тадаранов кто не расстарается. Панталоны были на любителя. Я таковым не был и с тоской вспоминал белье моих подруг из прошлой жизни. Подумать только. Всего несколько дней назад мне демонстрировали кружевные стринги, Они вот это вот безобразие, больше всего похожее на абажур для гигантской люстры с двумя рожками. «Самое хреновое, когда порталы чародей разума делает. В них иной раз на другую сторону только разума долетает, а потом бродит неприкаянный привидением», — продолжал мое просвещение Шарик. «Хорошо, что лет сто назад им на законодательном уровне запретили создавать портал он заказ. Для себя могут, для посторонних нет». Он явно напрашивался на комплимент, пришлось признать. «Смотрю, ты, Шарик, времени напрасно не терял. Действительно отслеживал и запоминал все по чародейству». «Не только по чародейству, но и по политике», — гордо ответил он. «Знаешь, как тоскливо постоянно в лесу сидеть. Выйти начинаешь. А так сбегаешь, послушаешь новости, все пределе «Подготовку я закончила», — гордо объявила сеньорита Фуэнтос. Берем вещи, не задерживаемся, сейчас буду открывать. А комнату сдать? В каком смысле? В смысле, с хозяином у нас проблем не будет? Не хотелось бы, чтобы в следующий раз он заявил, что мы свистнули его любимую. Я обвел глазами комнату, перед здесь было особо нечего. Свечку. Сеньюрита закатила глазки к потолку. У меня с ним договор. Я не знаю, какого рода договор у вас с ним. Серхио, пожалуйста, уточни. Серхио кивнуло еще за дверью, а Шарик сказал «И правильно, а то вернетесь, а вам заявят, что вы все здесь разбили и не заплатили за погром. Нужная предусмотрительность». Сеньюрите же моя предусмотрительность казалась излишней. Она брезгливо морщила нос и явно тяготилась моей компанией. Я был воспитан куда лучше, поэтому своего отношения не показывал. Серхио вернулся быстро. Сказал, что доверяет сеньюрите Фуэнтес. «Я же говорила». «Вы только время чужое тратить гораздо!» — проворчала она. «Быстро собрались? Ждать не буду. Идти след вслед за мной, в стороны не отходить и даже не глазеть!» Она удостоверила, что мы взяли свои вещи и не прихватили чужие, после чего зажгла свечи, зашептала и быстро-быстро замахала руками, как будто отгоняла невидимых мух. Смотрелось это уморительно, но на удивление оказалось действенным. Перед ней возник вход в темный тоннель. «За мной!» «Ждать не буду!» Я сделал шаг к туннелю. Серхио буркнул, что за такие деньги сеньорита могла быть и повежливей, но тормозить не стал, пристроился за мной, и мы дружно шагнули в загадочную изнанку. Хорошо видно было только спину сеньориты Фуантас. А на ней ровным счетом не было ничего интересного. Ни вышивки, ни аппликации. Казалось, дама продавливает пространство своей мощью, потому что тоннель имел очертания в разрезе близкие к форме нашей проводницы, практически круг с небольшими искривлениями. То есть можно было идти довольно свободно, не боясь, что ты заденешь стенку клубящегося мрака. Даже появились мысли, что Синьорита специально откармливала себя до идеальной геометрической формы, чтобы добиться такого эффекта. «Глянь!» — зашевелился шарик. «Душа неупокоена. Я повернул голову туда, куда показывал камень сразу двумя лапами, На границе тоннеля действительно был виден полупрозрачный белесый силуэт, который будто пытался что-то сказать, двигаясь параллельно со мной. Почему-то показалось, что он похож на последнего Мурилью, такой же белесый, тощий и навязчивый. «Ему что-то надо?» «Конечно, им всем что-то надо!» «Конкретно, тело твое!» Зловеще проскрипел Шарик. «Не вздумай к нему подойти!» «Тебе не кажется, что он похож на Дона Леона?» «Может, и похож», — довольно равнодушно ответил Ками. «А если он что-то хочет сказать?» «И хочет, и скажет, если ты будешь для него досягаем. Может, и услышишь чего до того, как тебя из тела выбросит. Так что не вздумай к нему приближаться». «А ты разве не заинтересован в возвращении Дона Леона?» «Сдурел? Я ж сдохну, если он это тело займет!» Возмутился Шарик. «Потому что я к тебе, Дубина, сейчас привязан». А от личности Дона Леона, даже если это он, в этом месте за 200 лет остались одни ошметки. Так что тело он займет, но ненадолго, пока тело не развалится, а дух не распадется. Я тебе к чему это показал, Хандра? чтобы ты был осторожней, а не чтоб ты пообщался. Вскоре к душе присоединилась еще одна с другой стороны тоннеля, затем еще одна, и вскоре они уже висели по бокам с обеих сторон, как гроздья винограда. Только деятельные грозди Ни одна душа не висела просто так, они копошились, пытаясь пробиться к нам. Происходило это в полном безмолвии, отчего сцена казалась жутковатой. Сеньорита Россалия внимания на творящееся вокруг безобразия не обращала, перла как бульдозер, сворачивая все на своем пути, так что неупокоенным душам оставалось только облизываться. Внезапно она остановилась и сказала: Все, выходите. Туннель закончился. Через просвет была видна окраина какого-то городка, до которого было еще пилить и пилить. Сама Сеньюрита из прохода не выходила, она стояла, изогнувшись буквой изю, и поддерживая границы тоннеля таким образом, что мы могли пройти только под ее руками, сильно согнувшись. «За такие деньги, синьорита Фуэнтес, могли бы нас прямо в город оставить», — проворчал Серхио. «У меня нет лицензии на выход ни в одном городе», — отрезала она. «Вы выходите? Или я отпускаю проход?» Я молча пошел на выход, а то с нее станется забыть нас наизнанке. Мне-то ничего не будет, а вот тебя с мальчишкой разорвут. Кстати, знакомое лицо. Где-то я его видела. И только тут я заметил, что Шарик перестал поддерживать маскировку. «Вам было заплачено, в том числе, за молчание», — буркнул Серхио. «В договоре этого не было». «Но так и быть. Если кто будет искать, промолчу», — проявила благородство сеньорита. «Но если скрываешься, нужно маскироваться лучше!» Клятва надежнее, заявил Серхио и положил руку на рукоять сабли. Стоял он как раз на границе, поэтому запросто мог бы положить проводницу и выскочить. А вот ей приходилось отвлекаться на поддержание тоннеля. Сеньорита осознала свое незавидное положение и клятву дала, но сама от злости едва не дымилась во время ее принесения. Как только она сказала последнее слово и окуталась мрачной черной пеленой, подтверждающей клятву, Серхио кивнул и вышел ко мне. Проход за ним схлопнулся, не оставив даже дымного следа. «Серхио, спасибо, что побеспокоился о безопасности». «Думается, она бы сразу сдала при расспросах». «Наверняка», — согласился он. «Некроманты дюжи до денег жадные. Так и норовят на одном и том же несколько раз работать. «Если бы клятву не взяли, сдала бы на сеньорита первому же дознавателю. Конечный пункт знает и лицо видела. Это вина вашего Ками, который пообещал маскировку». «Шарик, а ведь он прав». «Что с дела?» — шикнул я. «А я при чем? удивился он. «На изнанке не всякие чары действуют. Иллюзии все полностью слетают. Мог бы рожу шарфом замотать, если тебя это так беспокоило». «Мог бы об этом предупредить. Я-то откуда знаю?» Возмутился я. «Назвался чародеем? Соответствуй!» Продолжил бухтеть шарик. «Я не назывался. Меня вынудили». «Скажи, кому, что чародеем вынуждают стать? Вот что-то бы знатно похихикал. Хандра, ты чародей. Усвои это и действуй так, чтобы за тебя не было стыдно». «Если не хочешь, чтобы за меня было стыдно, займись обучением». «А я что делаю?» Шарик вытаращился на меня сразу всеми бусинами глаз. «Только и занимаешься твоим воспитанием». «Ты просто редкостной тупица! До тебя все очень туго доходит!» Предлагаю на косяки указывать до того, как их выявит кто-то посторонний. К и к посторонним тоже относятся. «Это был важный урок!» — заупрямился Каме. Он то воздевал лапы кверху, то начинал бегать по моему плечу. Серхио застыл с интересом, глядя на разыгрывающееся представление. Не хотел мешать нашей шарикам высокоинтеллектуальной беседе. «Еще один такой урок...» и мы с тобой расстаемся. С иллюзией конкретно был перебор. «Нужно срочно где-то оседать и заниматься твоим образованием», — буркнул Ками. «А вместо этого мы шатаемся по всяким местам, где тебя могут схватить». «Если ты не забыл, то вместе с тобой умру и я, поэтому безопасность превыше всего». Он ткнул лапой мне в висок, подчеркивая важность слов, после чего осел нахохлившейся кучкой на плечо и важно бросил. «Чего застыл?» «Делай быстрее то, что собирался в этом городе, и удираем подальше!» Маскировку он восстановил, и низ моего лица опять закрыла клубящаяся тьма. Но теперь мне не казалась удачной маскировка, которая может в любой момент слететь. Нужно или осваивать собственные иллюзии, или маскироваться другими способами, естественными. И если бороду мне по желанию не отрастить, то ее можно сделать съемной. «Серхио, а можно купить накладные усы и бороду?» Спросил я и двинулся в сторону Вилья. Никакого трепета я не испытывал. Город не был мне родным. Просто нужно сделать то, что нужно, после чего про Вилью можно было забыть до скончания века. и бороды не носят!» Одновременно сказали и Шарик, и Серхио. Потом Шарик добавил. «Не боись, больше ничего не слетит, я слежу». «Да с тобой ни в чем нельзя быть уверенным. Ты ж балбисина. Спародировал я его. «Делаешь все, чтобы нас выдать». «Сам же говорил, что умрешь вместе со мной. Так чего ж ты приближаешь нашу общую смерть?» На Балбесину шарик вскинулся, но поскольку не ответил сразу, а дождался конца моей речи, успел остыть и даже ответил почти нормально. «Хандра, я отвык жить вместе с людьми, понимаешь? Ненарочно я, забываю некоторые моменты вашей деятельности. Ладно, разбирайся тут быстрее, и ищем укрытие на пару лет». «А что я должен сделать?» «Можешь подсказать, как спутник могущественного чародея?» Спрашивал я не просто так. «Если Шарик не видел ничего ненормального в том, что меня тянуло на родину тела, при условии, что тело это могут узнать и убить, значит, это были какие-то чародейские заморочки». «Скорее всего, что-то завершить». «Что-то настолько важное, что память тело не отпускает». Поскольку мы подошли уже к окраине города, Шарик вытянулся вверх на всех своих восьми лапах и как гордо орел огляделся. Чувствуешь, куда тебе надо дальше? не -а. Меня никуда не тянуло. Разве что легкое беспокойство, которое гнало меня сюда, свербело чуть сильнее, указывая, что я на правильном пути. Значит, по месту поймешь, — решил Шарик. Наверняка тебе нужно в дом, где ты вырос. Если бы я еще знал, где он. Пусть это твой Серхио узнает. А почему не ты? Маленький, умный, наблюдательный. От души полил я елея на приунывшего спутника. «Потому что вопросы нужные не задам, хоть разорвусь. И камень без чародея добычи любого. Во мне знаешь, сколько полезного для вашего брата, как для декоков, так и для артефактов? За мной начнут охотиться, пока не прибьют». Не повелся шарик налезть. «Нет, нужна помощь твоего приятеля. Должна же быть и от него польза. Зря, что ли, мы его с собой тащим?» «Это опять комнату в гостинице снимать», — сказал я уже вслух. «Здесь подешевле будет, чем в Сангреларе», — предположил Серхио. «Это ваш камень предлагает?» «Он самый. А еще предлагает, чтобы ты узнал, где находится дом семьи тарегроса Меня может выдать голоса а Шарик вообще в плане расспросов бесполезен». «Узнаю. Чего ж не узнать?» — согласился Серхио. «Ночью туда полезете, дон Алехандро. «Посмотрим». «А чего тут смотреть?» — удивился Шарик. «Конечно, ночью. Я тебя подстрахую». «Знаю я, как ты страхуешь». «Да все нормально будет. Ты сам-то даже свою комнату не найдешь, а я тебя направлю». Шарик демонстрировал уверенность в своих силах. Но, зная его дурацкую манеру шутить, я постоянно ожидал какого-нибудь подвоха с его стороны. Вскоре по дороге нам попался первый постоялый двор. Но Серхио его сразу забраковал, сказал, что мне не по статусу. Мол, на Сангриларе все равны, а тут нет. На урон репутации вымышленного чародея мне было пофиг, но странности поведения могли привлечь ненужное внимание, поэтому я не стал настаивать на экономии. И это себя оправдало, потому что при заселении выбранное заведение, которое, к слову, выглядело куда приличнее на члежке в Уларио, Серхио спросил, «А как у вас тут с культурной жизнью?» Мой хозяин, Дон Алехандро, жуть как любит всякие представления. Особенно, когда стихи читают. «Да, в дипломатии твой друг не силен», — ехидно заметил Шарик. «Мог бы прямо спросить, где здесь дом Алехандро Торегроса?» Но прямо спрашивать не понадобилось, потому что мужик за стойкой, испуганно на меня косящийся, грустно вздохнул и сказал, «Траур у нас. Наш Алехандро Торегроса — гениальный поэт». «Умер после непродолжительной болезни». «Как умер? Он же молодой совсем». «Говорят, соперник на него что-то чародейское наслал». Мужик прочувствованно вздохнул, вытащил не первой свежести тряпку, которая ему заменяла носовой платок, и шумно высморкался. «Не смог по-честному победить нашего золотого хандра. Использовал подлый приемчик. Сегодня хоронят». «Наверное, Дон Алехандро хочет проститься со столь талантливым теской. «Хорошее дело», — поддержал мужик. «Стихи — это же тоже чары. У нас многие на кладбище собираются. Туда-то любой может прийти, а церковь-то только для своих будет, для родных и специально приглашенных». Владелец постоялого двора, объяснил, как добраться до кладбища, пообещал, что вечером в комнату принесут лохань для мытья и ужин, и вручил толстый ключ от номера, куда мы сразу поднялись. Удобства здесь были классом повыше. Номер побольше, мебель поизящнее, а под кроватью с пышной периной, накрытой белейшим накрахмаленным бельем, обнаружился настоящий фаянцевый горшок, вызвавший у меня приступ истерического смеха. «Маскировку снимаю», — предупредил Шарик. «Мне тоже отдых нужен». «А как же кладбище?» «Вот как на кладбище пойдем, опять поставлю». «Хорошо, что вас похоронили, дон Алехандро, внезапно сказал Серхио. «Во-первых, это означает, что о смерти наследного принца пока неизвестно. А во-вторых, мы легко обнаружим дом Торегросса». «Каким образом?» «Траурные флаги», — пояснил Серхио. «Это если он в самом городе живет, а не где-то рядом с ним в поместье», — возразил Шарик. «Сходим на кладбище и узнаем», — решил я. В конце концов, возможность побывать на собственных похоронах не каждому выдается. Грех ее пропускать.